Додоровка 12. -я. Никто не может обижать маму. Мой сын Пата в 13 лет так нагрубил маме, что довёл её до слёз. Бабушка и сестра пытались не поговорить, но в такие моменты вмешиваться нельзя. Даже объяснения отца ни к чему не приведут. Я ничего не сказал. Прошла неделя. Пата уже забыл о случившемся. Я подошёл к нему и пригласил прогуляться для мужского разговора, такого, о котором мама не должна была знать ничего. Мы шли молча. А потом я обратился к сыну. «Хочу, чтобы ты мне дал совет. Однажды я влюбился в одну женщину, и я пообещал ей, что если она выйдет за меня замуж, то я никогда не дам ее в обиду. Как ты считаешь, это правильно?» «Конечно, правильно», — ответил он. «А ты, когда влюбишься, дашь своей будущей жене такое же обещание?» «Конечно, дам», — ответил Паата. И тогда я ему сказал. «Теперь помоги мне, пожалуйста. Я не знаю, как быть со своим сыном, который обидел мою любимую женщину. Вот скажи, что мне делать, ведь я дал ей обещание». Это и есть шоковая терапия. Он долго, долго молчит. Но то, что в этот момент кипит внутри него, именно это и творит человека. «Накажи меня», — наконец говорит он. «Зачем? Я не для этого тебя позвал. Нас двое, и мы должны защищать наших женщин. Поможешь мне в этом?» «Помогу», — отвечает Паата. «Я жму ему руку и говорю, пойдем домой, и давай об этом никто не узнает, ни мама, ни бабушка. Это будет наш мужской разговор». Шалва Аманашвили Итак, мы начали жить вместе с Таней и прекрасным мальчиком с Сашей. Сейчас я смотрю на него, и мне даже не верится, что когда-то эта ситуация произошла, и он был совсем другим в начале нашего совместного пути. Тогда было тяжело. Взрослым-то не просто создавать новые отношения вместе, а ребенку и подавно. В его жизни теперь другой мамин муж, другая квартира, другая комната, другое все. Только мама осталась та же. казалось бы, этот союз должен быть крепким, как цепь, объединяющий их прошлое и настоящее, но я видел совсем другую историю. Саша всё время отрывался на маме, все свои капризы вымещал на ней. Мог просто обидеться на какую-то мелочь, встать посреди улицы и отказываться куда-то идти, лечь на пол рядом с кроватью и громко хныкать, не желая ложиться спать. Однажды в торговом центре, куда они пришли за новой одеждой для него, он вообще устроил истерику, выбежал из магазина, начал кричать: "Ты не моя мама!" чужая тётя естественно привлекала внимание сотен людей вокруг. Я не буду рассказывать всех подробностей того, что происходило, но тогда Таня приехала из этого магазина совсем опустошённая и глубоко раненная таким отношением. И дело не в том, что тогда они ничего не купили, а в том, что она вкладывала в ребёнка всю душу и сердце с самых ранних лет, проводя время с ним больше, чем с кем-либо другим, и очень старалась быть хорошей мамой. Я же поначалу не вмешивался. Я понимал, он должен привыкнуть, чтобы в его жизни появился другой человек. Да и вообще не хотел превращаться в какого-то отчима из ленты новостей, который бьет, строит и измывается над ребенком от первого брака своей супруги. Мне казалось, нужно было наладить контакт, подружиться, понравиться ему, а только потом начать заниматься его воспитанием. Но однажды я не выдержал. Во время очередного вечернего необъяснимого поведения я услышал слова в адрес Тани, которые не могу здесь воспроизвести, но это было настоящее оскорбление. Оказывается, раньше много раз слышал, как именно эту фразу в адрес моей супруги кто-то говорил. Самую мудрую женщину, которую я встретил, оскорбил её собственный ребёнок. Таня пришла сама не своя, и я попросил у неё разрешения вмешаться. Можно я с ним поговорю по-мужски? Она только махнула рукой, мол, делай что хочешь. Ведь у неё самой уже закончились силы и жизненные энергии. Я просто разъярённый пошёл к нему в комнату, чтобы сказать, что я об этом всём думаю. Саша лежал белуга на кровати. Не было ни одной причины, из-за которой он мог так себя вести, и он сам, наверное, не понимал, почему ему так плохо. Я схватил его под мышки, поднял на уровень своих глаз и очень сурово сказал: "Мой дорогой друг, я не могу терпеть этого и больше не буду. Запомни раз и навсегда. Я взял себе в жёны лучшую женщину на планете, и никто, ни один человек в этом мире не имеет права её оскорблять. Она заслуживает только того, чтобы её любили, оберегали и носили на руках". И никто не имеет права ее обижать какими-то либо словами и действиями. И я никому это не позволю сделать. Даже тебе. И знаете, что произошло? Слезы моментально высохли, и в его глазах я увидел интерес. Мы начали разговаривать, и я стал объяснять, что такое уважение, и за что можно и нужно уважать маму. Перечислять поступки, которые она каждый день совершает для него и для меня, показывая, за что конкретно мы должны к ней почтительно относиться и как должны вести себя в ответ. Саша слушал. Моргал. И по нему было видно, что об этом по-мужски раньше с ним, ну, никто не разговаривал. А я понимал, что если детям не объяснить таких вещей, то они будут вести себя только так, как видели своими глазами. И ребёнок считывает модель поведения с близких ему людей и зеркалит это поведение на свою жизнь. И если он видел отсутствие уважения по отношению к кому угодно, то для него это и будет системой внутренних ориентиров. После этого серьёзного мужского разговора больше ни разу в жизни Саша не позволил себе хоть как-то оскорбить маму. Наверное, это был единственный раз, когда удалось изменить ребёнка с первой попытки. А ещё я увидел удивительную вещь. Ему настолько понравилась моя позиция, что он начал меня ещё больше уважать. Я боялся, что испорчу с ним отношения, а получилось так, что они только окрепли. Да и сам он начал за мамой ухаживать, брать пакеты в магазине, чтобы она не носила тяжести, открывать ей дверь в подъезде. подавать руку при выходе из машины. Мы с Таней никогда не подтруниваем друг над другом, не извим, не отпускаем колкие замечания, не принижаем, не сомневаемся в способностях друг друга, не придетек их не ни без них. У нас другая норма, и мои дети чётко знают, что я могу вытерпеть почти всё, кроме одного, кроме того, что кто-то будет обижать мою жену и их маму. И, конечно же, не позволяет себе этого делать. И ещё раз отмечу, что эту позицию они уважают. особенно Саша, который увидел, какая у него оказывается замечательная мама.